Часть 3. Коварство. Глава 29. Love is, Love is, Love is Ольга. По модному угольно-черные брови Ольги взметнулись и застыли, напоминая расправившую крылья птицу. «Боже мой, Вальтер! Какой сюрприз! Какими судьбами?» Голос Ольги был радостен, но вспомнив, что радость пока неуместна, со дня смерти Георгия прошло всего несколько месяцев, она нахмурилась и мученически простонала. «Вальтер, горе какое!» «Держись, Оленька!» Воскликнул он. Ольга горестно сложила на груди руки и пожаловалась. «Мы думали, ты совсем нас забыл! Куда же ты пропал, Вальтер? Когда приехал? Почему не сообщил заранее?» Засыпала она его вопросами. Вальтер поставил на пол чемодан и шагнул к Ольге. Он бережно взял ее руку, почтительно припал к ней губами и печально произнес. «Родная!» «Прими мои соболезнования! Какое горе! Столько горя! Сразу! Сразу!» Лицо стало собираться в плаксивую гримасу, но вовремя вспомнив, что это давно уже ее не украшает, Ольга Куксица передумала и взяла менее минорную ноту. «Ах, Вальтер!» С надрывом воскликнула она, мысленно констатируя, что сейчас получилось ну точь-точь как в Вишневом саду у Раневской. «Все же зря я не связала свою жизнь с Мельпоменой», – подумала она. «Ничего, и сейчас не поздно. С моими капиталами все могу себе позволить. Вот возьму и профинансирую постановку. Но, разумеется, не здесь, а в Париже». «Оленька, Оленька!» Сочувственно приговаривал Вальтер, целуя ее руку. «Ах, Вальтер!» – повторила она, с удовольствием вслушиваясь в свой голос. «Присаживайся, дорогой!» Величавым движением головы она указала на диван и, не убирая из его руки своих пальчиков, грациозно, точь-в-точь, -точь, как это делала на сцене Раневская, опустилась на подушки сама. Вальтер осторожно, будто Ольга, бьющийся предмет, присел рядом. «Как ты, Оленька!» – прошептал он. Ей очень хотелось сразу спросить, как Франция, как Париж, как Луи Жарон, наконец. Она только-только дописала новую картину и кручи кручидилась, что из-за траура нельзя устроить выставку и, конечно же, опять пригласить знаменитость Жарона. Он на прошлом вернисаже обеспечил ей полный триумф. Лишь своим присутствием. Как это было прекрасно! Жаль, что Вальтер не видел. Очень жаль. Об этом она хотела говорить, но, вспомнив, что нельзя, искренне запечалилась. «Ах, мне так тяжело!» Она шмыгнула носом и осторожно, одним ноготком смахнула набежавшую слезу. «Ольга, родная!» прошептал Вальтер, молчаливо сочувствуя. «После смерти Жоржа...» «Все на мне! Все на мне!» – пожаловалась она. «Совершенно неожиданно я оказалась владелицей сумасшедшего состояния!» Ольга закатила глаза и слегка жеманясь, поведала. «Просто не знаю, что со всем этим делать!» Она жалобно взглянула на Вальтера, он сочувственно покачал головой. «Ах, представляешь!» – вздохнула Ольга. Теперь вокруг меня с утра до вечера крутятся какие-то незнакомые люди. Что-то просят, что-то предлагают. Ах, голова идет кругом. Я ничего в этом не понимаю. Вальтер, как хорошо, что ты приехал. Ты должен мне помочь. Я здесь именно за этим. С достоинством произнес Вальтер и вновь поцеловал ее руку. С сегодняшнего дня я к твоим услугам. «Нужно проверить дела всех фирм. Оказывается, их много, и, по-моему, везде меня обманывают, пользуются моей некомпетентностью». «Завтра же этим займусь», — пообещал Вальтер. Откинув назад голову, Ольга внимательным, долгим взглядом посмотрела на него и печалясь спросила. «Ты знаешь подробности гибели Жоржа?» Вальтер хотел ответить, но она не дала закрыла ладонью его рот. «Не отвечай, вижу, что знаешь. Это ужасно, ужасно!» Стыдливо потупилась Ольга и тут же вскинув голову и горячась воскликнула. «Но я его не осуждаю и не держу на него зла. Я добилась, чтобы Жоржа достойно похоронили. Все было как положено и даже отпевали. Ведь ты знаешь по христианскому обычаю самоубийц. Ах!» Вздохнула она, безнадежно махнув рукой. «Деньги свое дело делают. Попы как липку меня ободрали. Впрочем, вру, взяли немного. Добавь я столько же, и хоть черта отпели бы». Она снова тяжело вздохнула и шмыгнула носом. Опять смахнула набежавшую слезу. «Представляешь, Вальтер, даже церковь продажна, хотя там тоже люди, все хотят жить». Ольга в который раз безнадежно махнула рукой. Пальтер с благодарностью заглянул ей в глаза и прочувствованно сказал. «Дорогая, милая моя Оленька, я так благодарен тебе за все!» Она удивилась. «За что?» «За все! За то, что благородно простила, за то, что не держишь зла, Ты... за то, что достойно похоронила бедного мальчика». «Хорош, бедняжка!» Безлобно подумала Ольга. «Едва не придушил меня!» «Ты же знаешь, наверное!» Вальтер смутился, замялся, сомневаясь, стоит ли говорить, и, наконец, сказал, но не то, что хотел. В последний момент придумал и сказал тоже правду, но другую. «Я очень Георгия любил, и он меня тоже очень любил!» «Я знаю!» – кивнула она. «Все об этом знают!» Ольга случайно взглянула на чемодан и забеспокоилась. «А что это я? Ты же только что приехал, боже! Как я сразу не сообразила!» «Да, прилетел и немедленно к тебе!» «Наверное, устал с дороги?» Заботливо всматриваясь в его лицо, спросила она. «Есть немного». «С минуты на минуту придет Марина. Ты же знаешь, она тебя обожает!» «По случаю появления своего Вальтера обязательно устроит настоящее пиршество. Затем приготовит комнату для гостей, если она не готова. Я не в курсе. Совсем не занимаюсь хозяйством. Надеюсь, ты остановишься у нас?» Она посмотрела на него долгим, испытующим взглядом и слегка склонив голову, знала, что так особенно хороша, умоляюще прошептала «Вальтер!» Он старомодно поклонился. «Был брат! Бы Ольга на миг оживилась, хлопнула в ладоши и воскликнула. «Значит, решено! Ты остаешься!» «Спасибо!» – сдержанно поблагодарил он. Чтобы скрасить ожидания Марины, Ольга завела светскую беседу. Говорили понемногу обо всем и ни о чем конкретно. Впрочем, Ольга постоянно сбивалась на Францию. Разговаривая, она с интересом рассматривала Вальтера. «Как он красив!» — думала Ольга. — Да, Георгий, его точная копия, но только еще не обретшая достаточного шарма. Зато у Вальтера этого шарма хоть отбавляй. Какой уверенностью дышит его лицо. Как оно благородно. Сразу видно, настоящий мужчина. Да, такой не подведет, не предаст, даже не обманет. В этом смысле Георгий пошел не в него. Верно в свою хитрую и подлую мать. Видимо, еще та была сучка. Вальтер, в свою очередь, тоже рассматривал Ольгу и тоже был восхищен. «Мой Гоша любил эту великолепную женщину!» С грустью думал он. Вальтер не знал, как собирался его Георгий с этой великолепной женщиной поступить. Он не знал, какую участь Ольге уготовил его сын. Он не мог этого знать. Ольга нашла способ убедить работников милиции... Они согласились не афишировать этот маленький штрих ее взаимоотношений с супругом. «На покойники и так достаточно преступлений! Стоит ли давать почву для разговоров о живых?» Рыдаева прошала «прекрасная» — это правда, «и богатая» — это истина, правда в квадрате, вдова. Ольга знала, чем подкрепить свои доводы. Шуршащее подкрепление милиция одобрила, а потому недолго колебалась, очень быстро решила, что, конечно же, не стоит, не стоит старое ворошить. Задержание записанной беседы не было предано огласке. Вальтер ничего об этом не знал. Он смотрел на Ольгу и думал. Что привлекло Георгия в этой женщине? Она красива, это бесспорно, ослепительно красива, красива и элегантна. Даже сейчас в этом халатике-распашонке она выглядит изысканной дамой. Об этом говорит все. Манеры, осанка, жесты, движение головы. Трудно не залюбоваться такой женщиной, но разница в возрасте. Она же всего на несколько лет младше меня, и по возрасту легко могла быть его матерью. Впрочем, Георгий был молод, влюбчу. «А она еще свежа, опытна и неотразима. Чего ж тут гадать?» Заметив на себе изучающий взгляд Вальтера, Ольга искусно изобразила смущение и, кокетливо стреляя глазами, спросила «Что, сильно изменилось?» «Я рад, что горе не испортило твоей красоты. Ты по-прежнему ослепительна!» «А ты, дорогой, по-прежнему сладкоголос!» «Но мне приятно ваше лесть!» Процитировала Ольга и вдруг забеспокоилась. «Ой, ты верно устал с дороги и хочешь принять ванну, а я замучила тебя разговорами и пустыми расспросами!» «Да, от ванны не отказался бы!» Согласился Вальтер. «Пойдем, пойдем наверх, я тоже приведу себя в порядок!» Совсем не ждала гостей и потому по-домашнему! Кивнула она на свой просторный халатик. «Ты в нем прелестно!» Успокоил Вальтер Ольгу, вновь целуя ее руку. Они собрались подняться с дивана, но в этот момент входная дверь распахнулась и на пороге показалась сердитая Марина. В руках у нее были две огромные сумки. «Уф, еле эту тяжесть дотащила! Зря ты отпустила сегодня садовника!» Начала выговаривать она, но увидев Вальтера, просияла улыбкой. Ольга вспорхнула с дивана. «Мариша!» Посмотри, кто нас осчастливил своим появлением!» Обратилась она к подруге. «Я уже пообещала достойный обед!» Марина, не скрывая своей радости, удивленно хлопала ресницами и причитала. «Вальтер! Вот уж не ожидала! Боже мой! Вальтер! Голоден?» Вспомнив о своих обязанностях, забеспокоилась она. Он утвердительно кивнул головой и с нежностью в голосе сказал. «Есть немного, но даже если бы и не был голоден, против твоей кухни устоять невозможно, так что нахожусь в предвкушении». «Тогда бегу, бегу!» – хватая сумки, крикнула Марина. «А вы пока примите ванну, распакуйте чемодан!» Она резко остановилась. «Да, я же не спросила. Надеюсь, вы остановитесь здесь?» Марина, если дело касалось ее прямых обязанностей, переходила с Вальтером на «вы». «Я уже любезно приглашен хозяйкой». Вальтер бросил благодарный взгляд на Ольгу. «И с удовольствием принял приглашение». По лицу Марины пробежала легкая тень, но сразу же глаза озорно сверкнули и вернулась улыбка. «Вот и чудесно! Приводите себя в порядок, обед будет скоро!» «Комната для гостей у нас всегда наготове Располагайтесь. Полотенце и прочие принадлежности в шкафу. Остальное потом». Марина посмотрела на Ольгу. «Дорогая, ты проводишь Вальтера? Я не хочу затягивать с обедом». «Конечно, конечно, душечка», – заверила Ольга. «Не волнуйся. Я во всем разберусь». «Тогда поспешите». Марина скрылась в дверях столовой. «Однако какая у вас идиллия?» С иронией заметил Вальтер. Ольга вздохнула. «Напрасно смеешься. Я же осталась совсем одна. У меня нет никого, понимаешь? Конечно, Павел Александрович, царство ему небесное, не одобрил бы наших с прислугой отношений, но его уже нет. А я так одинока. Марина единственный близкий человек, которому я полностью доверяю». «Я всегда думал, что тоже вхожу в число близких людей», – с укором сказал Вальтер. Ольга искренне смутилась. «Ах, прости, конечно же, тебе я доверяю безоговорочно, но ты почему-то совсем забыл про бедную вдову своего покойного друга. Я ждала, ждала. Кстати, – встрепенулась она, – Марина теперь обедает со мной за одним столом. Надеюсь, тебя это не шокирует?» Вальтер иронично покачал головой. «Ни в коем случае!» «Так было уже при Жорже. Мы жили дружной семьей, пока...» Глаза Ольги подернулись грустью. Вальтер поспешил перевести разговор. «Так ты проводишь меня в комнату для гостей?» Спросил он. «Да-да, дорогой, пойдем!»